Глава двадцать восьмая. Подозрения. Золотой мир оказался неожиданно... обычным. За исключением намного более плотного магического фона, здесь удивительным образом многое напоминало мне наш родной мир. Обычное синее небо, слепящее солнце, пение птиц и стрелкот кузнечиков, а еще удушливая жара раннего августа. Сколько бы я ни пытался, но найти каких-то действительно серьезных отличий не удавалось. Рейду повезло оказаться в зоне лесостепи, и разведчики уже в первый час обнаружили за полкилометра от оврага, где открылись врата, небольшой лиственный лесок из высоких берез и кленов. Идеальное место, чтобы спрятать толпу людей целого рейда вместе с контейнерами ученых и даже палатками-куполами стрижей. На то, чтобы обустроиться в новом месте, им не понадобилось много времени. Уже к вечеру первые патрули начали обход ближайших окрестностей, а три полные клановые разведгруппы двинулись вглубь неизведанной территории. Требовалось как можно быстрее понять, в какую часть золотого мира их забросила судьба. Хотя уже сейчас самые опытные наемники из числа звездных говорили о том, что, скорее всего, это район первертиров. Предполье – одно из великих степей этого мира. Впрочем, сказанное оставалось лишь предположением, но если действительно так… то рейду, можно сказать, сопутствовала хоть какая-то удача. Упомянутый район был мало заселен, имел лишь три полноценных школы и, соответственно, три крупных города, в отличие от центральных районов средоточия населения, где в одной местности запросто могло содержаться до двух десятков школ. Примерно тогда же Оксану и других лидеров отрядов вызвали в быстро установленный среди деревьев штабной купол, теперь утративший свою привычную форму, превратившись скорее в вытянутую прямоугольную палатку. Часть ученых вытащила несколько кубов, с помощью которых удалось пробить тоннель с перехода в золотой мир, и снимала с них какие-то показания, записывая результаты в обычные бумажные блокноты и время от времени возбужденно перебрасываясь непонятными фразами. Другая часть во главе с профессором Зиновьевым заперлась в свежесобранных контейнерах, чем-то там занимаясь. Стрижи вместе с наемниками также развили бурную деятельность. Все маги воздуха, а их в рейде насчитывалось целых четыре, занимались маскировкой лагеря и созданием иллюзорных массивов, закрывающих лагерь от посторонних взглядов. Конечно, подобная магия не могла противостоять представителям школ Золотого Мира, как воинам, так и магам, но вот от любопытных взглядов рядовых жителей такая завеса представляла собой вполне надежное прикрытие. Фамильный бог появился практически сразу же после того, как улеглось первоначальное возбуждение – и большинство людей оказалось занято обустройством лагеря, патрулированием или наблюдением за подступами к лагерю. Именно последнее я и проводил, когда за спиной раздались слова тигра. «Ян», — сказал он, поравнявшись со мной, и глядя на уже порядком выгревшую под палящим солнцем голую степь, уходящую за горизонт. «Это невероятно, но я чувствую кровь Алисы. Вот только как-то очень странно. Такое ощущение, что линия сильно искажена». Найти ее будет очень непросто, но это все равно шанс. В прошлый раз, когда мы с твоим кланом штурмовали по горячим следам золотой мир, ничего подобного не ощущалось. Не знаю, с чем связано произошедшие изменения. Возможно, девочка стала сильнее. — Как ты думаешь, есть шанс найти ее? Я посмотрел на выглядевшего задумчивым тигра. — Да, несомненно. Сама судьба привела нас в этот мир, и глупо будет пренебречь таким шансом. После паузы ответил тот. Но ты же должен понимать, что пока не в состоянии ее спасти. Согласен. Я пока слишком слаб, но если мы будем знать ее точное местонахождение... Как знать? Возможно, глава защитной чаши захочет воспользоваться последним шансом для клана стать великим. Осталось дело за малым — найти, где прячут Алису, и выбраться отсюда. В любом случае нужно подходить ко всему последовательно. Попытайся нащупать, где ее держат. Я сделаю все, что в моих силах. — Ишкафель! — сказал ему до того, как тигр успел уйти. — Что? — Будь осторожен. Ты и я — это все, что осталось от рода. Без тебя я не справлюсь. Нам достаточно знать хотя бы примерное место ее пребывания. — Конечно, наследник. Я вернусь. После этого тигр пропал, а я окунулся в настоящие рабочие будни партизанского отряда. Как и предполагали изначально самые опытные наемники, мы оказались, пожалуй, в самом удачном для нас месте золотого мира — районе Перевертиров. Вот только последнее совсем не означало, что будет значительно проще. Первое время, да, нас обнаружат не так быстро, но даже с учетом всех ухищрений, то, что это рано или поздно произойдет, не вызывает сомнений. Маги золотого мира очень трепетно приглядывают за собственными территориями. Я точно знаю, что великие кланы и армии императора несколько раз пытались незаметно занять плацдарм для масштабного нападения, но каждый раз их обнаруживали раньше, чем удавалось развернуть действительно серьезные силы. Выяснить, как местным удается пробиваться через иллюзии магов даже восьмого круга, и обнаруживать противника так и не удалось. Где-то слева от меня послышались едва уловимые шаги. Я почувствовал, как к моей позиции приближается воин как минимум платинового ранга. Наёмник, позвал меня мужской голос. Смена, давай в лагерь. Принято. Я покинул замаскированное специальной магической паутины место наблюдения и уважительно кивнув появившемуся сменщику, быстрым шагом направился в сторону штаба. Обходя буреломы, я старался как можно быстрее пробраться сквозь беспорядочный березовый лес. В голову пришла интересная мысль: почему в мирах соцветия так часто совпадает флора и фауна? Вот, к примеру, оранжевый мир. В нем растут такие же деревья и другие растения, обитают те же звери и птицы, за исключением превратившихся в монстров после катаклизма. Земноводные, рыбы, все это полная копия нашего мира. С другой стороны, почему фиолетовый, синий и сиреневый миры так сильно отличаются? Ничего похожего на наш мир. Собственная экосистема, животные и даже организмы, не способные выжить в нашем мире. Я вспомнил о сиреневом рейде и вдруг остановился. в голову пришла неприятная мысль, которая не желала покидать меня. Сейчас в наш рейд входят представители сразу двух кланов, один из которых великий. Также присутствует ученые во главе с Зиновьевым, сумевшим своими маяками вызвать вторжение волн монстров синего мира, и, я уверен, причастным ко всему, что произошло в сиреневом мире, в том числе и вызову золотых воинов. «Наемники не дураки». Сейчас в рейде есть как минимум пять человек, участвовавших в том рейде. Они, как и я, должны сложить все факты вместе и прийти к тем же выводам. Но что они могут сделать? Уничтожить целый рейд наемников? Пойдут ли кланы на это? Тем более, что скоро о возможностях маяков, я уверен, и без того многие узнают. Белые драконы часто специально бряцают оружием перед другими кланами и императором. И такой инструмент, как маяк, «Может стать веским аргументом в любых переговорах великого клана». «Думаю, ваши прогнозы вполне могут сбыться, носитель». Седьмой тут же подтвердил мои мысли. «Есть вероятность, что кланы посчитают лучшим выходом избавиться от наемников сразу после того, как они перестанут быть нужными». «И каковы шансы этого?» «Прогноз слишком сложен, носитель, но я не думаю, что шансы этого так уж малы». я тебя понял думаю нужно поговорить с оксаной мысленно ответил я продолжив идти но к сожалению поговорить так и не удалось лишь только вошел в лагерь как ко мне подошла оксана в сопровождении кланового стража александр знакомься это тоже александр и он старший командир отрядов разведгрупп стражей им не хватает людей для контроля дальних подступов к лагерю а у тебя просто феноменальное чутье я рекомендовала тебя и фому для этой работы мужчина позади оксаны вышел вперед и протянул руку Похоже, его нисколько не смутила маска на моём лице. Приятно познакомиться. Сейчас нам очень нужны люди с чувствительностью, как у тебя. Мы кое-как укомплектовали три дополнительные разведгруппы, но даже этого катастрофически мало для золотого мира. Вопрос времени, когда местные обнаружат нас. Но отодвинуть это неприятное событие на как можно поздний срок — наша первейшая задача, чтобы дать время учёным на вторую попытку открыть портал. Я не против. — сказал в ответ я и пожал сухую и крепкую ладонь стража. «Отлично, пойдем. Я познакомлю тебя с группой, к которой будешь приписан. Большая часть народа там ветераны, уже несколько раз побывавшие в золотом мире, поэтому не стоит недооценивать их квалификацию. Просто слушайся во всем, и все будет хорошо. У тебя какой тип воина?» «Атакующий», — ответил я. «Замечательно! Самый востребованный тип, особенно в нашей ситуации!» Группа, как и сообщил командир разведчиков, состояла в основном из ветеранов платинового и звездных рангов. Половина из них состояла в стрижах. Они толпились возле одной из замысловатых палаток, рассматривая небольшую бумагу в руках одного из стражей. Два воина, один, как и я, атакующего типа, другой — стрелок в боевой броне клана. Маг, явно из наемников, с улыбкой кивнул мне, заметив наше с командиром приближение. «Итак, Александр, будешь работать в этой группе?» Главный тут старший страж Мирко. Он требовательный командир, но зато, поверь, самый опытный среди всех разведчиков нашего рейда. Приятно познакомиться. Я протянул руку Мирко, и тот, удивительное дело, пожал ее. Как и другие стражи. И даже маг-наемник, весело подмигнувший мне, протягивая руку. Его явно забавляла в целом ситуация с Золотым Миром, и он совсем не горевал, что оказался в таком положении. Хорошо, раз со знакомством покончено, то приступайте. — сказал командир разведчиков. — Мирка, патруль по внешнему кругу, и постарайся сделать все аккуратно. Если наткнетесь на противника и отступить бесшумно не получится, разрешаю работать по своему усмотрению, включая устранение целей, но только в этом случае, ясно? — Да, господин, конечно. — кивнул старший разведгруппы. — А теперь выдвигайтесь. Через шесть часов жду с отчетом. — Принято. Мужчина кивнул и повернулся уже к нам. идем плотной группой. Новички в середине. Мы на территории врага, поэтому все делаем аккуратно, и только наверняка. Никакой самодеятельности. Атака противника лишь по команде. Использовать любые способы обнаружения противника. Вопросы? Вопросов не было. Выдвигаемся. Я веду группу, приказал Мирка и махнул нам рукой, призывая следовать за ним. Так я оказался за пределами защищенного лагеря и, наконец-то, получил возможность более подробно изучить золотой мир. Как позже мне стало известно, патруль по внешнему кругу означал патрулирование территории около лагеря в радиусе более 20 километров. В нашем случае это были все 30. Группа двигалась по широкому кругу, обшаривая магией и внутренним чутьем все по всем азимутам, насколько хватало сил. Мак вместе со мной, приписанный к разведчикам, оказался воздушным стихийником. Именно он, вместе с другими такими же чародеями, создал иллюзорный щит вокруг небольшого леска, приютившего рейд. Через несколько часов наш патруль наткнулся на одну из местных дорог. Что интересно, каменную, судя по магическому фону, укрепленную колдовскими чарами. Добротную, с двумя каналами для стока вод. На такой дороге вполне могли без проблем разойтись две машины нашего мира. Чего уж говорить о, скажем, телеге. «Это даже не центральный тракт, а, вероятно, одно из тысяч его ответвлений», — пояснил Марко, — после того, как мы очень быстро пересекли эту дорогу. Мне приходилось видеть центральный тракт. Он почти в три раза шире, и, по нашим сведениям, тянется через весь континент, где мы сейчас находимся. Города вдоль всего тракта носят названия центральных, и таких достаточно много даже для нашего мира. «Мастер, а вам доводилось сражаться с воинами и магами золотого мира?» — спросил я. «Мне стало кое-что интересно». «Конечно, но только с воинами». И скажу тебе, при равных силах они ничем не уступают в подготовке элите кланов и гвардии Императора. А относительно магов... Ты же имеешь в виду чистых магов? Здесь просто все умеют колдовать, но чистые маги особенно опасны. Даже против аналога Платина мне, как обычному воину, выстоять будет очень трудно. А я ведь звездный страж второй ступени. Так сильны? Их мастерство магии на совершенно ином уровне. К тому же играет свою роль треклятая магическая сила золотого мира. Вон, спроси у нашего мага, насколько ему проще использовать здесь свои заклинания. Они не только легче создаются, но и куда как мощнее. А тут еще и совершенно иной принцип создания заклинаний, завязанный на какой-то неподдающейся логике системе. По крайней мере, так говорят наши маги. Вот мой совет тебе, парень. Будешь сражаться с магом даже ниже себя на ранг, лучше беги, если есть возможность. «Целей, будешь. «Понятно. Спасибо за то, что поделились знаниями, мастер!» Я поблагодарил его и задумался. «Иные принципы создания заклинаний? Жаль, тогда в сиреневом мире мы наткнулись только на разведотряд золотых воинов, и среди них не имелось ни одного полноценного мага. Может, его присутствие дало бы понимание, чего ждать? Впрочем, с другой стороны, если бы тогда среди золотых был маг, не факт, что нам бы удалось выйти победителями из боя». Где-то спустя четыре часа патрулирования, когда Мирка уже собирался дать отряду команду возвращаться, зашевелился седьмой. «Носитель. Ощущаю троих. Идут с севера. Быстро. Направление в сторону лагеря. Находятся в трех километрах от нас. Магов нет. Не скрываются». Сообщил информацию нашему лидеру, заметив, как удивленно сверкнули его глаза, но он задавать какие-то дополнительные вопросы не стал. Поверил сразу. Думаю, заметили что-то странное и отправили в нашем направлении группу для проверки. Раз идут так беспечно, значит, не верят в то, что на месте, где мы обосновались, действительно что-то есть. Плохо. Командующие с учеными рассчитывали на как минимум сутки до того, как ближайшие школы закопошатся. А раз группа уже дошла сюда, их, вероятно, отправили через несколько часов после нашего появления в этом мире. Хорошо. Аккуратно пытаемся отойти, и если они не сменят направление в ближайший час, нападаем. «Маг, шли информацию в лагерь!» Наемник кивнул, делая что-то вроде птицы, сотканной из воздуха, и подбросил ее. Миг, и вот уже искусственная пичуга с впечатляющей скоростью рванула в сторону базы. Мы же, в свою очередь, аккуратно отступили так, чтобы имелась возможность отслеживать приближающегося противника. Где-то через минуту гостей почувствовали и другие, включая Мирку. «Все верно, магов нет. Учуять не должны». «Пока следим, если выяснится, что они по нашу душу нужно устранить. Скорее всего, к тому времени подтянутся и другие группы». «Боюсь, нас уже заметили, мастер», — вдруг сказал маг, показав куда-то на небо. «Там среди облаков можно было заметить черную точку, от которой теперь явственно веяло магией. Магический соглядатый. Причем не покажи его мне, маг, я даже ничего и не заметил бы». Да и седьмой молчал. Группа воинов чуть сменила направление, подстраивая их под нас, и ускорилась, идя на сближение. «Проклятье!» выругался Мирка. «Никто, слышите? Никто из них не должен уйти! Мак, сможешь сбить заглядатая?» «Без проблем», — ответил тот. «Отлично!» вздохнул лидер и перевел взгляд на одинокого, плавно выходящего из ножен. «У тебя интересный меч, парень!» Не стал ему отвечать. пусть думает что угодно, куда важнее сейчас встретить гостей и не дать им уйти. Мы выбрали лесок, расположенный неподалеку, в качестве места сражения. Маг и стрелок-страж отошли назад, спрятавшись позади за деревьями. Долго ждать не пришлось. Уже спустя пару минут на лесную прогалину, можно сказать, даже на небольшую поляну, где мы ожидали неприятеля, шагнули три воина в очень знакомых мне доспехах. Тех самых, что использовались группой, напавшей на нас в «Сиреневом мире». Секунду наша встреча сопровождалась немой сценой удивления. Воины явно не ожидали нас здесь увидеть, несмотря даже на использование магического заглядатая. «Вперед!» — отдает команду Мирку, и мы кидаемся на воинов золотого мира.